Нито в комнате нельзя было использовать как оружие. Графинйный стакан нельзя разбить он пробовал. В памяти прокручивались образы других посетителей. двух на вид пожилых женщин, цепко державших его в руках, с удивительной легкостью все то время, пока его внимательно осматривали, а затем сделали укол в левую ягодицу. областью кола все еще побаливала возвращаться сознание к нему начала вскоре после этого укола по расчетам джанварта выходила часа три назад у него забрали часы и теперь он не был уверен во времени но предположение отдавало ему чувство необходимости действия я должен спастись сказал себе джанвард из его странного «другого я», дремавшего сейчас, выносило на поверхность воспоминания о толпах голых людей, которыми кишели туннели. Человеческий муравейник. Как он мог спастись? Дверь открылась, и вошла сравнительно молодая женщина. Сквозь проем Джанверт увидел снаружи пожилую женщину — таинственным оружием, похожим на плеть с раздвоенным концом. У вошедшей были густые черные волосы, внизу живота и копна волос на голове. Но в лице и движениях не было лунатизма. В левой руке она несла нечто, похожее на обыкновенный статоскоп. Джанверт вскочил на ноги при виде ее и отступил к полке, спиной к стене. Она казалась несколько озадаченной. «Расслабься! Я здесь только для того, чтобы посмотреть, как твое состояние!» Она защелкнула стетоскоп у него вокруг шеи, держа другой конец в левой руке. Джанвард нащупал за спиной графин и столкнул его с полки. «Ну что ты натворил!» сказала она, наклоняясь за графином, лежащим в луже воды. Как только она нагнулась, Джанвард нанес ей со всей силы рубящий удар по шее. Она рухнула и лежала, не двигаясь. Так, остался один наружный охранник. «Остынь и подумай», сказал себе Джанвард. Холодный Зеленый свет омывал комнату, придавая смертельную бледность коже женщины на полу. Он нагнулся над ней, пощупал пульс, но не нашел его. Снял стетоскоп и попытался уловить биение ее сердца. Ничего. Понимание того, что один яростный удар убил ее, пропитало его холодным осознанием, своего опасного положения. Он оттащил тело женщины к стене справа от двери и оглянулся, не оставил ли следов борьбы. Графин лежал там же, но Джанвард замешкался. Нерешительность его и спасла. Снова открылась дверь, и внутрь просунула голову пожилая женщина с очевидным любопытством, написанным на ее лице. Джанвард выпрыгнул из-за двери, схватил ее за голову, рванул на себя в камеру и ударил коленом в живот. Она захрипела, выронила оружие. Джанверд вырубил ее так же, как и первую, повернулся и захлопнул дверь. Уже два тела и оружие. Он осмотрел причудливый, похожий накнут в предмет, сделанный из черного пластика. напоминающий по цвету и текстуре графин или стакан, с длиной около ярда с короткой ручкой с вмятинками для пальцев. В основании ручки имелись диск с делениями и желтая кнопка. Джанвард направил раздвоенный конец на охранницу, сбитую им на пол и нажал на кнопку. Усики загудели и он отпустил палец. Гудение смолкло.